Глава двадцать пятая. Принцип полукровки. Часть первая. Очень интересная ситуация, Лэр Фауст. Синистор постучал по столу пальцами. Эта девушка, ваша знакомая, предлагает компании стать ее спонсором. Но вы и так это знаете, не правда ли? Знаю, кивнул Фауст. Сумма, которая потребуется для спонсирования отряда, очень велики. Сегодня я хочу услышать, сколько это в цифрах. Боюсь. Почти все заработанные деньги на данный момент. Это для начала. Позже придётся потратиться ещё, а также купить много оборудования в пользование. Но в случае хорошего исхода мы получим больше. Фаулс немного раскрыл свои карты. Они не зависят от корпораций. Они обученные солдаты. Не говоря о том, что территории и ресурсы, которые они возможно смогут захватить, будут нашими, они просто полезные кадры. Думаю, вы правы, официально говорил Сенистер. Но это рисковое предприятие. Прежде чем откусить кусок, надо быть готовыми проглотить его. Где нет риска, к тому же я не уверен, что наши скромные интересы кого-то заинтересуют. Я не буду вас отговаривать, если собственник компании не против такого решения. Быстро согласился сенистор, хотя такое предложение и заставило слегка встревожиться. В дверь постучали. Представляю тебе нового телохранителя. Как будто был старый, крякнул Синистер. А у вас что-то уютно? Маверик прошелся по офису, не обращая внимания на присутствующих. Синистер Кроу протянул руку продавец, а ныне генеральный директор Фаллоу. Рад знакомству. Я-то как рад! Иронично скривился бывший во яка. Пожалуй, сегодня я возьму охранника на одну встречу, решил Фаллст. Верну к вечеру. Куда я попал? Чувствую себя бордельной потаскухой, риторически сказал старик. Еще я возьму машину, предупредил парень, спрашивая в свою очередь Анкарта. Надеюсь, вы умеете водить, Лэрмаверик. Я водил еще в те времена, когда твоего отца не было в проекте. Он задумался. Ведь бронетранспортер не отличается от обычной машины. Виолету встретил у столовой. Девушка спешила на обед. Пока ждал подругу, появились Кира и Сабрина. Доброе утро, наследник протяжно зевнул. Кажется, тебе снова придётся прийти к нам в гости. Придётся? Сабрина выгнула бровь. Для некоторых это мечта. Ага, кивнул брат, не собираясь спорить. В общем, ты как, согласен? Фауст задумался. Я не знаю, это не очень хорошая идея. Скажу позже, сейчас у меня дела. Привет, появившаяся Виолетта поцеловала Фауста в щёку. Как спалось? Отлично. Парень не смог скрыть смущённой улыбки. Сабрина закатила глаза и развернулась, уходя. Кирон же за спиной сестры показал два больших пальца, улыбаясь во всё лицо. Мне надо узнать, где найти кредитора Алана. Девушка помрачнела. Будь осторожен. Она продиктовала адрес. Будешь завтракать по кошачьей в городе. Фауст отправился к воротам академии, где в машине его ждала группа поддержки в виде Оверика. Едем. Названный адрес располагался далеко от центра. Пришлось ехать добрый полтора часа, периодически попадая в пробки. Фауст по дороге всерьез задумался о покупке флаира. Хоть сейчас это и невозможно из-за ограниченности бюджета, но чем дальше они были, тем спокойнее становился Калека. Это даже хорошо, что кредитор забрался так далеко. Значит, его власть не такая большая, чтобы отсвечивать в центре. Скорее всего, это средний руки бандит, которого удастся купить. Высокие и сверкающие стеклом небоскребы сменились обычными невзрачными зданиями. Дорога стала куда оживленней. Все чаще здесь чирил небо транспорт на двигателях внутреннего сгорания. Если появлялись флаеры, они скользили где-то высоко и не принадлежали к этому миру, миру сетевых супермаркетов, потрепанных дорог и кредитов. Авто остановилось напротив похожего на дом Фауста здания, такой же кирпичное и на первый взгляд ветхое, что странно по той стороне, где стоял дом. Даже не ходили прохожие. Люди старались переходить на другую сторону, но это была не основная причина. Уже на входе стало понятно, что не всё так просто. Рядом припарковались три машины: два седана и один внедорожник. Выглядели они брутально, антрацитовые, чёрные, с номерами из четырёх одинаковых цифр. На входе в сам дом встали два мужика с обычайшей, затянутые в чёрные костюмы. Похоже, прибыли. Маверик, изучающе посмотрел на вход. Они встали на другой стороне дороги, прикидывая план действий. Я разблокировал тебе возможные усиления для протезов, добавил Фауст. Теперь ты можешь двигаться быстрее, усиливать удары, даже прыгать на десяток метров. Это хорошие новости, довольно крякнул старик. Парочка вышла из машины и пошла ко входу. Путь тут же преградили два охранника, один из которых босовито спросил: "Кому мы, Кандеру?" сказал Фауст и добавил: "Пришли отдать долг". Лар Андер сейчас не сможет принять, он обедает, произнёс второй громила. Проваливайте. Это грубо, мужик встрел в разговор Маверик. Скажи своему боссу, что если мы уйдём, он не получит своих денег, а получит проблемы. Если ты не прекратишь нести чушь, проблемы будут у тебя, мужик схватился за пояс с пистолетом. Где служил, сынок? Не обращая внимания на говорящего, обратился маверик, спрашивая его напарника. Второй пехотный спокойно произнёс более адекватный. Только сейчас Фауст заметил, что они правда отличаются. Более ровная спина, стрижка на порядок короче. Спокойно говорит по делу. Лицо квадратное, голова лысая, седая щетина и скрытые очками глаза, которые наверняка похожи на пару льдинок. На границе сейчас неспокойно, продолжил рассуждать маверик. Как и всегда, односложно ответил охранник. "Эй, чего ты с ним заигрываешь? Оно ну проваливает и кому сказано?" Разозлился напарник-солдата. "Завали свою пасть, кусок идиота!" Спокойней Форал. Адекват положил руку на готового сорваться напарника. "А ты где служил, старик?" "Разведгруппа, основной корпус, эпоха заката." Маверик откуда-то достал сигарету и закурил. Адекват снял очки. Глаза у него оказались куда добрее фигуры, насыщенно зелёные. Он с уважением глянул на старика и протянул руку. Спасибо. Я из за что? иронично ответил Аркард, пожимая руку. Ты чего тут любезностями обмениваешься? снова завёлся напарник. Нам не положено. Ты сейчас тут только потому, что такие, как этот старик, тогда сделали нашу победу, спокойно сказал зеленоглазый. Похоже, у тебя действительно не осталось мозгов. Ну всё. Мне надоело ждать. Маверик сделал шаг вперёд и одним ударом в челюсть снизу вверх вырубил напарника зеленоглазого. Не надо было так, покачал головой тот. Мы сюда пришли не в игрушки играть. Не того пацана решил прищучить твой главный. Это он может, глядя вдаль, сказал адекват. Картина не лепешея. Охранник даже не помыслил об атаке. Они с мавериком спокойно болтали в то время, как клюнувший лицом землю на парник пускал кровавые пузыри из разбитых губ. Видимо, кроме всего прочего, он прикусил язык. У меня контракт, старик, пустить не могу. Закрою глаза на этого кретина. Он мне не нравился. Тогда зови босса сам, согласился Анкарт. Громила засомневался, но решил пойти. Ждите. Телохранитель ушёл, оставляя буйных гостей снаружи. Ждать пришлось недолго. Дверь открылась через несколько минут. Вышли уже трое, все как один в костюмах бывшие военные. Один поднял тело и унёс, один встал на двери, а уже знакомый ветеран поманил ладонью, приглашая внутрь. "Сразу бы так", проворчал Маверик. В холле дома было оживлённо, повсюду ходили люди в рубашках и пиджаках, всюду витал сигаретный дым. Половина дверей в квартирах отсутствовала. Люди свободно перемещались и говорили. Да тут настоящий улей. Всё здание принадлежит бандитам. В приоткрытых дверях Фауст видел разное, пока дошел до лифта. Где-то пакеты с порошком, где-то целые ванночки и тазы с смятыми купюрами номиналом в сто кредитов. Архаизм, пользоваться бумажными денежными единицами, но, видимо, для мафии это важно. Попались и две девицы в легких платьях, еле прикрывающих тела. Организм Фауста тут же среагировал, от чего парень решительно отвернулся. Куда же он попал? По всему видимому, прогноз о том, что головню, как кажется, мелкой рыбёшкой трещал по швам. Лифт поднял на пятый этаж, где целый этаж был одним целым. Из перегородок только колонны, панорамные окна, несколько блестящих кожаных диванов тёмно-коричневого цвета, большой стол из дерева, покрытый тёмным лаком. За ним расположился хозяин. Парень лет 25, одетый в костюм тройку, Похоженое кресло, в котором сидел босс, было настолько большим, что возвышалось над ним на добрые полметра вверх, и настолько же влево и вправо, что его фигура казалась ещё более утончённой. Синие волосы, собранные в хвост, наглое выражение лица. Его губы растянулись в улыбке, когда Фауст и Маверик появились в открывшихся дверях лифта. Парочка вышла. Калика с интересом рассматривала обстановку. От роскоши могла закружиться голова. Всюду, на колоннах картины, где хозяин мафии предстаёт в разных ипостасях: полководец на коне, генерал армии, обнажённая версия в постели, где лежит он и две девушки. На этаже около десятка автомобилей, дорогих даже на вид, на бесконечно старых, винтаж. С чем пожаловали? спросил он, когда Фауст подошёл к столу. Присесть было никуда, на паре не остановился. И подошел к огромному столу и сел на его край, поворачиваясь к хозяину кабинета. Боссу мафии это не понравилось. Он скривился, но не спешил звать замершую в пяти шагах позади гостей охрану. Он был молод, но не так глуп, как и любой молодой человек с такими возможностями. Он был опьянен властью и уважал только власть. Он не прислушивался к мнению мудрых людей или того большего умных. Он слушал сильных. Поэтому дай слабину, и он начнет диктовать свои условия. Фауст это понял сразу. Некогда положение бессильного коллеги давало преимущество. Он много наблюдал за людьми и изучал их. А что еще оставалось делать? Только смотреть со стороны на далекий от тебя и одновременно такой близкий мир. Вариантов действовать по-другому не будет. Он не пришел что-то просить, как девяносто процентов сюда входящих. Кто-то приходил сюда за деньгами, как когда-то Аллан. Кто-то просить прощения. Один человек обратился ко мне. Он сказал, что его друг должен тебе. Я пришёл, чтобы отдать должок. Но прежде чем босс удовлетворённо улыбнулся, Фаус добавил: "Но я также слышал, что ты угрожал ему, поэтому теперь ты должен мне". Лицо, говоря, изменилось, он подался вперёд, ноздри хищно раздулись. Хе. Крекнул старик позади, даже Маверик не ожидал такого от новичка. Анкард побывал в куче переделок по жизни, но там всегда всё кристально понятно. Враг любое недушевленное существо, неорганическое, решившее тебя убить. Сейчас он удивленно наблюдал за спокойным парнем. Маверик ждал другого поведения, но чувствовал, что нельзя давать слабину. Видимо, этот парнишка куда умнее, чем может показаться на первый взгляд. Что ты делаешь? Раздался голос в голове. Это беспокоил Сарегулус. Ты сказал, что мне нужно больше адреналина, чтобы снова пойти на своих двоих. Это не выход. Вот можно потерять жизнь. А жизнь ли это? Существование. Ты делаешь ошибку. Вот и узнаем. Ты пришёл требовать деньги с меня. Бус расслабился, на его лице появилась растерянность, затем понимание, а затем он расхохотался, ударил ладонью по столу. Фауст слегка напрягся, незаметно для глаза. На секунду он пожалел, что не взял бластер Кирена. С другой стороны, его бы обыскали. Борт тоже остался в общежитии, как и молот. Обычному наркоторговцу и растовщику хватило бы и маверика, но вот у этого могут быть смертельные секреты. А ты смешной. Может быть, я даже не убью тебя, он холодно взглянул в глаза. Накачаю наркотой, посмотрим, надолго ли тебя хватит. Мы можем до вечера обмениваться угрозами. Сейчас решим с одним делом. Алан Лоуэлл, сколько он тебе должен? Парень в кресле прищурился и что-то прошептал, видимо, команду Имусу. Ха -ха -ха, две тысячи кредитов. Из-за такой мелочи ты так рискуешь? Он снова рассмеялся. Если бы не твои угрозы, ты бы получил две штуки, а так получишь одну. Поставил ультиматум Фауст. Если собираешься совершить ошибку, не получишь и вовсе ничего. Решай быстрее, мы собираемся еще перекусить. Фауст сделал вид, что ему все равно. Босс мафии в этот момент усиленно соображал. Прикидывал, стоит ли проучить этого наглого парнишку или нет. Почему он так уверен? Кто за ним стоит? Да и старик этот не внушает доверия. Слишком он спокойный, одет в какую-то военную форму, явно из бывших, а они бывают очень опасны. Взгляд молодого главаря шайки блуждал и с стороны в сторону. Позади гостей стояли пять телохранителей во главе с Нельсоном, жемчужины коллекции бывшим солдатам пехотного корпуса. Главарь поднял бровь, смотря на Нельсона. Не мой вопрос. Может их убить? Тот в ответ покачал головой. Он не советует связываться. Фауст разочарованно вздохнул и протянул руку, чтобы кредитор принял перевод с коммуникатора. Босс протянул свой ком, тренькнуло сообщение, тысяча кредитов упала на счет. Ну, тогда мы пойдем. Риторический вопрос. Фауст неохотно соскользнул со стола. Прощайте, девочки. Калека до последнего ждал драки. Если он снова испытает страх выброса адреналина, есть шанс, что ноги придут в норму, но головарь был слишком умен. Здание окружено. Неожиданно послышался усиленный стократны голос: "Поднять руки над головой". За окнами пятого этажа завис боевой флаер со знаком корпорации Лафае, две винтажные буквы на щите: ЛФ. "Корпораты? Что им вообще понадобилось?" пробормотал Бос. Это твоих рук дело. Ну, как сказать, я этого не хотел, сока выругался он. Окно разбилось, флайер ткнул его носом из кабины выпрыгнула гибкая фигура в броне и с закрытым шлемом. Поднять руки. Все присутствующие подняли, кроме Фауста. Никто не собирался связываться с Лафае. Фауст Лоуэл, последуйте со мной, приказал искажённый шлемом голос. А что если я не стану? Мы заберем вас силой. Ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Я думал, ты не связан с корпоратами, произнес старик. Это они, связаны со мной. Пару завели в севший флаер, где человек, влетевший в окно, снял шлем. Карла Фаус не удивился. Простите за вмешательство, произнесла женщина. Вы выбрали опасное место для посещения. Когда вы не вышли спустя 10 минут, мы решили подстраховаться. Всё было в порядке до вашего прибытия. Фауст был раздражён. Господин, группа, отправленная по вашему приказу, вернулась. Новости следующие: Алло, Файе, же захватили нашего парня? Ворвались в здание Андре, мелкого наркоторговца и кредитора. Забрали подопечного и летят в здание. Я понял тебя, Корван. Спасибо. Скажи нашей группе не привлекать внимания. Флайер опустился на специальную площадку посреди всегда свежего газона. Карло вышел следом, за ней вышел крайне недовольный Фауст. Следуйте за мной. Глава службы безопасности пошла в дом. Ха -ха. Они неплохо они устроились тут, заметил старик. В холле Карла остановилась. Ваш друг может подождать. Карла махнула рукой в сторону дивана. Если вы голодны, вам следует сказать любую из горничных. Мадерик остался в коридоре. Карла отвела Фауста на второй этаж, где остановилась перед кабинетом. Парень не стал стучать, раскрыл дверь и шагнул внутрь, начиная высказывать с порога: "Алеся, я всё понимаю. Я очень долго был терпим к вам, но это уже..." "Здравствуй, Фауст." "Мама?" В кабинете сидела Алисия Лафайе, а напротив неё через стол расположилась Кара. Стоило Фаусту войти, Кара встала и бросилась к сыну, обнимая его так сильно, что перехватило дыхание. После столь бурного приветствия женщина взяла сына за плечи и вытянула руки, всматриваясь в лицо, будто она могла рассказать больше, чем сам юноша. Ты так вырос, мы будто бы не виделись год, прошептала она. Мой мальчик, спасибо тебе. Ты не злишься? – спросил Фауст. Нет, конечно нет, дорогой. Кто здесь? И вправе злиться так это ты. Алисия в это время крутила в руках ручку, не находя себе места от волнения. Она встала. при появлении Фауста и село назад. Сейчас женщина всеми фибрами души завидовала своей старой подруге, которая могла вот так беспрепятственно обнять её сына. "Думаю, вы с Алисией знакомы", Кар отпустила Фауста и присела, приглашая сесть рядом. Бывшая служанка испытывала непонятную неловкость. Она помнила этот дом и эту жизнь другой. "Думаю, настало время поговорить", с волнением произнесла Алисия. Конец второй книги.